Глава 13. Дым, как надежда. Но вышло не сразу. Мы-то приготовились. Помимо Костиной была связана и для меня вторая колбаса, но Вань петь Гриш с нашим желтым в тот день не показывались. Мы несколько раз залезали на крышу небратовского дома, откуда была видна хлебная площадь, но Кураедовых со змеем не замечали. Да мы и без крыши увидали бы нашего опытного, Ветер в тот день шел на нас, и братья-разбойники, дразня нас, могли распустить и держать нитку так, что змей-пленник стоял бы над нашими дворами, летал бы над нами и приговаривал. И ваш, и не ваш. Так и случилось на следующий день, когда утром после чая я вышел во двор. Костя сидел на корточках около нашего лаза, дыры в заборе, и, склонив голову, щепкой что-то чертил по земле. «Видал?» Спросил он, не поднимая головы, но каким-то сердитым движением затылка и плеч, показывая наверх. Я посмотрел туда. В розово-золотом свете утреннего солнца летал над нами на опытный. Его тонкая желтая бумага приняла на себя розовый свет утра. Но вместе с тем пропускал и голубой, свежий цвет неба. Змей стоял прямо, недвижно, держа выпуклую грудь с легким, изящным, но упрямым наклоном против ветра. Мочальные путы его хвоста – Широкие, как у всех первостатейных породистых змеев, чуть шевелились на ветру. Нельзя было не залюбоваться им. Но нитку от него держали не наши руки. Больно, невозможно было смотреть на него. Может, потому и Константин глядел в землю, царапал ее щепкой. «Пошли», – хмуро сказал он, бросая щепку, но не поднимая взгляда на того, ради которого мы сейчас отправлялись на опасное дело. Мы обошли Хлебную площадь со стороны Фоминской и Троицкой улиц, рассчитав, что так мы выйдем на русло ветра, по которому потечет наш дым на обидчиков. Большая, мощенная лиловым и серым булыжником площадь была, как всегда, в небазарный день пустынна. Идя по дуге, заходя в тыл неприятелю, мы дошли до крутой Пироговской улицы, самой лучшей улицы города зимой. Санки тут летят с бешеной скоростью, даже порой как бы поднимаясь паря над снежной мостовой. Летом же Пироговская тиха, забыта, лежит тени садов. Мы подошли со своими зелеными колбасами очень удачно. Два белобрысых картофельных брата, занятые нашим опытным, стояли к нам спиной. Третий же, Гришка, вместе с дружком Афонькой Делюлиным, сидя на корточках, возился над каким-то лежащим на земле змеем. Как мы подошли, они не заметили. Спрятавшись в заводоразборную будку, стоящую неподалеку, мы подожгли наши колбасы. Повалил густой белый дым. «Во! Здорово!» – воскликнул Костька, сопя носом и отмахиваясь от дыма. «Я говорил...» Тут затишье дым поднялся кверху, и тотчас коська пропал с моих глаз. «Мишка, ты где?» – испуганно донеслось из белого облака. Оказывается, и Костя меня тоже не видел. Надо было торопиться, чтобы такой прекрасный дым не пропадал зря. Я поскорее ответил Косте, что нахожусь тут, и вышел из-за будки. За мной следом, так же, как и я, держа перед собой дымящуюся в проволочной перевязке колбасу, вышел и Костя. Отворачивая лица, как делают, когда носят поспевшие самовары, мы пробежали вперед по ветру шагов 20 и бросили наши снаряды на булыжник. Тотчас ветер подхватил дым, и он пополз в сторону Кураедовых. Ничего не подозревающие картофельные братцы и их дружок, находящиеся сейчас от нас в шагах в тридцати продолжали заниматься своим делом. Но вот дым, густой, белый, только что за будкой радовавших нас, он вдруг сейчас под ветром низко пополз по земле, словно кто-то невидимый тянул разворачивал белые полотенца. Да и разворачивал ненадолго. Полотенца эти таяли, исчезали в воздухе, даже не достигнув цели. «Вперед!» – скомандовал Константин и от досады закусил губу. От волнения он уже стал косить. «Мы перенесли наши колбасы вперед, но ничего не добились». Дым, прижимаемый ветром, не стал стеной, облаком, в котором безбоязненно могли бы действовать двое храбрецов, а по-прежнему полз, разматывался, расстилался по булыжнику. Было одно только новое. Дым дополз до братьев-разбойников, и они обернулись в нашу сторону. На дым они не обратили внимания, так как на площади после базарных дней часто сжигали мусор. Но узнав нас, грабители хитро подмигнули на нашу, видимо, имя «змей», А Гришка, самый картофельный из братьев и самый нахальный, выкрикнул. «Не плачьте, орлы! Все равно не отдадим!» От такой обиды глаза у Кости так перекосились, что ни один из них не смотрел на Гришку, хотя он, конечно, и направлял на него бешеный взгляд. «А мы не плачем!» Грубо стараясь быть спокойным и хидным, проворчал Костя и стал еще сильнее, еще расторопней шуровать палкой горящие листья и бумагу. Я делал то же самое со своей колбасой. Дым все так же не хотел подняться, не хотел скрыть наш замысел. Но бойкая и сосредоточенная наша работа привлекла ребят. Может, игра какая? Первым подошел черноглазый, худой, с болтающимся, как плетья руками, Афонь Кадилюлин. «Это что за штука, ребята?» – спросил он, становясь в сторону от дыма. Константин, не отвечая еще более темнее, продолжал шуровать топливо. «Пожалуй, уже бессмысленно шуровать». Подошел сам Гришка. По дороге он подобрал обломок палки. «Сами делали?» – спросил он, присаживаясь около костиной связки и палкой подталкивая, сбивая огонь. Не было уже смысла продолжать. Наш дым превратился в какую-то игру. Держа нитку от змея, нашего змея, подошли и двое других братьев. «Чего это?» – спросили они. «У кого скорее выгорит?» – бойко ответил Гришка. Он так понял эту игру. «И в самом деле...» Поскольку Костя лучше меня поддерживал огонь, его колбаса почти вся прогорела, и оставшаяся проволока, которой она была обкручена, напоминала остов сгоревшего дирижабля. Снимки подобных катастроф мы не раз видели в журналах. Костьке бы по условию игры радоваться, но он не поддержал игру, возникшую в воображении Гришки. Он не стал дожидаться конца дыма. «Пошли!» – зло буркнул он мне, от волнения смотря мимо и дернул свой остов. «Подожди, не прогорел!» Гришка палкой пытался попридержать остов. Но Константин потянул сильнее, и он, дымя, пополз за ним. Костя чуть не плакал. не шел следом. И не то ветер послабел, не то я его загораживал, но только дым от моей связки вдруг стал подниматься, облаком щипать глаза. Пораньше бы, дурак, подумал я, и не нам щипать, а им. Опытный, не нашей позорной неудачи, велял в небе хвостом. Будь у капитана стаканчика, если, конечно, он там, подзорная труба, Он бы видел нас. Змей сейчас далеко-далеко от нас, но его нитка, начало нитки, только пробежать несколько шагов. Но нас было двое, а злодеев четверо. Костя вдруг остановился, бросил свой распроклятый дым и подбежал к ним. «Отдай! Мой!» Жалко скривив лицо, жалобно выкрикнул он. «Гришка, отдай!» Гришка был заводилой, поэтому Костька к нему. Ну и Вань, Петь оказались разбойниками не хуже. Они скорчили такие нахальные рожи, так быстро и ловко показали восемь шишей, по два на каждой руке. Ванька, чтобы освободить руки для такого случая, схватил нитку от нашего змея зубами, что Гришке незачем было отвечать нам. Он только презрительно повел плечом и повторил свое дурацкое. «Не плачьте, орлы!» Длиннорукий Афонька подпевала, громко, широко раскрывая рот, захохотал. И он, и Гришка тоже показали шиши. Как это перенести? Как это вытерпеть? Бледный косоглазый Костька поднял кулак. «Ну, попадись теперь!» – выкрикнул он. И мы пошли прочь. Пошли, стараясь изо всех сил идти беспечно, просто.